Глава 18. 17 марта 2017 года. 20:25. В дежурку Соболев заскочил буквально на 5 секунд, чтобы стрельнуть пару чайных пакетиков. У него в кабинете закончились, остался только растворимый кофе, от которого Юля Ткачёва наотрез отказалась. Но она выглядела настолько замёршей, что ему совесть не позволяла оставить её без горячего напитка на его просьбу дежурный ответил рассеянным взмахом руки, мол, там возьми. Всё его внимание было сосредоточено на экране смартфона, из которого доносился тревожный голос репортера. Зажав в ладони чайные пакетики, Соболев уже собирался уходить, когда слова репортажа привлекли его внимание, и природное любопытство возобладало над чувством долга. Он шагнул к дежурному и заглянул в экран смартфона через его плечо. Сейчас речь идёт по меньшей мере о семи погибших, но ещё пятеро человек доставлены в больницы в крайне тяжёлом состоянии, поэтому количество жертв страшной аварии ещё может возрасти. А что случилось? поинтересовался Соболев, поскольку репортаж на этом закончился, и окошко с роликом закрылось. Авария на МКАДе. Просто жесть. выдохнул молодой дежурный со смесью ужаса и нездорового восторга. Больше десяти машин вообще в хлам. Пробку уже на несколько километров. Хорошо, что мне чечью в Шереметьево вести только завтра. Сегодня не проехали бы. Что-то царапнуло соболеву мозг, какая-то мысль, которая погасла раньше, чем успела сформироваться. Пару секунд он пытался поймать её за хвост, а потом махнул рукой, бросая эту затею. У него сейчас были дела поважнее. Юля Ткачёва ждала его в кабинете, кажется, ровно в той же позе, что он её оставил. Сидела на стуле, завернувшись в чужую куртку. Несмотря на жару в помещении, и рассматривала собственные руки, пальцы которых остались немного перепачканы подсохшей кровью после того, как она вытерла их предложенной салфеткой. На щеках горели неровные красные пятна, следы высохших слёз, а глаза всё ещё блестели от влаги, и она постоянно шмыгала носом. Но теперь было трудно понять, в чём причина: в том, что она пытается не заплакать, или в начинающейся простуде. Соболев опоздал совсем чуть-чуть. Прибежав к порталу, почти сразу столкнулся с Игорем, который уже проверил подвал и успел выяснить, что его чересчур деятельный подопечный умудрился исчезнуть с того места, где он его оставил. Соболев объяснил ему, в чём дело, и они оба снова посмотрели на здание. Как раз в тот момент внутри, практически по центру тринадцатого этажа, вспыхнул слабый свет. Они бросились к подъезду, но незадолго до того, как до него добежали, свечение исчезло. А когда они добрались до тринадцатого этажа, там всё уже было тихо. Настолько тихо, что сначала стало страшно. Но потом они услышали сдавленный всхлип, а фонарики смартфонов выхватили из темноты двоих людей, в обнимку сидевших прямо на ледяном полу, привалившись к стене. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это Юль обнимала Влада, зажимая рукой рану на левом боку. Он сам не подавал признаков жизни. Но на его шее слабо бился пульс. По вечерним пробкам центра города скорая было бы никак не успеть, если бы только машина к тому времени уже не подъехала к гостинице на противоположной стороне реки, вызванная на фальшивый теракт. Однако фельдшер, увозивший Влада на вопрос Соболева о том, выживет ли он, с сомнением поморщился. Особо не надейтесь, хотя если мы его довезём, Больше он ничего не стал говорить и захлопнул дверцы. Снова взвыла сирена, и машина отправилась обратно на проспект, пробиваться в противоположном направлении. Юля, конечно, порывалась поехать в больницу с Владом, но Соболев не пустил, а у неё не хватило сил настоять. Игорь закутал её в свою куртку и на руках отнёс в машину. Поскольку у неё не было обуви, Соболев велел отвезти её в отделение, которое находилось совсем рядом. Ему нужны были показания. Потому что при осмотре этажа, вызванные им на подмогу коллеги, нашли место проведения ритуала, но никаких следов того, кто его проводил. Осмотр здания продолжался. Принадлежащая Артёму Фёдорову машина, одна из его машин, оставалась припаркована рядом за консервированной стройкой. но он сам словно в воздухе растворился. На данный момент Юля была единственным свидетелем, способным рассказать, что произошло. Соболев заварил чай покрепче, бросил в кружку сразу три чайные ложки сахара и размешал, прежде чем сунуть напиток девушке в руки. В этот раз она не стала отказываться, обхватила кружку всё ещё подрагивающими пальцами, согреваясь. Бедная, должно быть, замёрзла сильнее, чем он мог себе представить. Как всё было? Расскажи, пожалуйста, мягко попросил Соболев, заняв своё место за столом. Неотрывно глядя на клубящийся над поверхностью чая пар, Юля едва заметно пожала плечами. "Я думала, пришёл курьер с пиццей", заговорила вяло, словно во сне. Голос её звучал немного хрипло. Вышла в коридор, а там меня схватили, зажали рот, потом я отключилась. Пришла в себя уже в портале. Она говорила ровно, монотонно, в её тоне не было слышно никаких эмоций. Может быть, из-за препарата, которым её накачали, или шока? Лишь когда в рассказе появился Влад, она заметно заволновалась. Я думала, он далеко. Артём убедил его лечь в какую-то клинику, и он поехал в аэропорт. Что-то снова царапнуло Соболеву мозг, и он впервые перебил её, поинтересовавшись, в который Шереметьево? Юля снова пожала плечами. Не знаю. Я даже не знаю, куда он должен был улететь. Он и сам не знал, даже когда собирал вещи. Мы поссорились из-за этого. Из-за того, что он не сказал тебе, куда летит? Из-за того, что он сам не знал. Мне показалось это безрассудным. Вот так срываться куда-то лететь, ложиться на операцию, ничего не зная, не взвешивая за и против. Влад говорил, что операция может его убить. Какая операция? По удалению образования, которое мешает ему видеть. Не знаю, правда ли всё это. Теперь я понимаю, что Артём просто велел ему уехать. Когда Влад вспомнил, что это он тогда убил людей в гостинице, Влад послушался. Но вернулся, когда понял, что Артём хочет убить тебя. Юля пожала плечами в третий раз, хотя это было произнесено как утверждение, а не как вопрос. Ты его видела? уточнил Соболев осторожно. Видела лицо Артёма Фёдорова, когда он пытался тебя убить? На этот раз она уверенно кивнула и наконец сделала один маленький осторожный глоток из кружки. Её голос после этого сразу окреп. Он снял капюшон и даже объяснил, почему решил убить именно меня и почему же я была недостаточно почтительна с ним. Усмехнулась Юля. Он этого не выносит. Понятно. И что случилось потом? Я ненадолго отключилась. А когда снова пришла в себя, вокруг было уже темно. Влад и Артём боролись в темноте, и мои руки и ноги были уже свободны, поэтому я смогла встать. Я хотела помочь Владу, но ничего не видела. А потом она тяжело сглотнула. Её голос снова стал шершавым. Потом Влад тохнул, и борьба прекратилась. Артём достал зажигалку и выдал своё местоположение. Я ударила его по голове обломком какого-то камня. Помогла Владу подняться, думала, мы успеем убежать, но Юля замолчала и снова поднесла к губам чашку. Соболев не стал требовать подробностей, и всё и так было понятно. Далеко Влад не ушёл, рухнул в коридоре. А Юля не захотела его оставить. Там они с Игорем их и нашли. Оставался лишь один вопрос, самый важный. Куда делся Артём Фёдоров? Соболев сверлил девушку взглядом, но её глаза словно приклеились к кружке, которую она сжимала в руках. Она знала ответ на его вопрос, но почему-то медлила с рассказом, как будто чего-то боялась. Что бы там ни произошло, ты можешь рассказать. Всё тем же мягким дружелюбным тоном заявил Соблев. Тебе нечего бояться. Мы должны знать, стоит ли нам опасаться Артёма Фёдорова. Юля покачала головой. Не думаю. Он спустился вниз на лифте. Юля. Там нет лифта. Шахты пусты. И даже если бы был, там нет электричества. Я знаю, но лифт приехал, и она его туда как-то заманила. Кто она? Девушка наконец оторвалась от созерцания кружки и подняла на Соболевы взгляд. Серые глаза слегка слезились и поблёскивали, но смотрели на него с вызовом и уверенностью. Хозяйка. Настасья. Соболь растерялся и не нашёл сразу слов для ответа. "Девчонка с Интересно, на какой стадии переохлаждения начинаются галлюцинации? Или это тоже последствия применённого препарата?" Он так ничего и не успел сказать, когда дверь распахнулась, и в кабинет уверенно вошёл Дмитрий Логинов, неся в руках объёмный пакет. Он шагнул к столу Соблева, протянул руку для приветственного рукопожатия, но смотрел при этом только на Юлю. Андрей, отпусти девчонку домой. Её там мама и брат уже заждались. Извелись от волнения. Я вот вещи ей принёс, чтобы она оделась нормально. Но её там водитель, как я вижу, дожидается. А мы лучше пока на место несостоявшегося преступления сходим, да? Показания же никуда не денутся. Соболев сначала кивнул, думая о том, что небольшой отдых, возможно, пойдёт свидетельнице на пользу, да и та дрянь, которой её накачали, выветрится, что позволит ей более трезво смотреть на вещи. Потом мозг обработал слова эксперта, и Соболев внимательнее посмотрел на принесённый им пакет. "Погоди, а откуда у тебя её вещи? У тебя же вообще сегодня свидание какое-то было, разве нет?" "Было", вздохнул Логинов, выразительно на него посмотрев. Но закончилось, как только Фёдоров позвонил Лидии и сообщил об исчезновении Юли. Он велел ей идти домой к сыну, а сам обещал решить проблему. Так что вечер пошёл не совсем так, как я ожидал. Ну ты, блин, даёшь, протянул Соболь, втряхнув головой. Ладно, пусть идёт. А мы с тобой начнём с осмотра шахты лифта. Может, найдём старшего из братьев Фёдоровых на дне. Не найдёте, уверенно возразила Юля, скользнув пологим, но безразличным взглядом. Почему? Зацепился за её слова Соболев. Может быть, у неё уже прояснилось в голове. А вы разве не знаете легенду про лифт? Говорят, в одном из зданий города есть такой. Иногда, когда едешь на нём вниз, он не останавливается на первом этаже, а едет дальше, ниже, до самой преисподней. Артём Фёдоров сейчас где-то там. 17 марта 2017 года. 21:00. Принесённую обувь Юля надела с удовольствием, потому что даже в тёплом кабинете ноги её никак не могли согреться. Заставить себя снять куртку Игоря, даже чтобы сразу надеть свою, оказалось чуть сложнее, но она смогла и это. Холод всё ещё пробирал до костей, несмотря на выпитый обжигающий чай. Юле казалось, что она уже никогда не сможет согреться, так и придётся жить с холодом в груди. Впрочем, если Влад не выкарабкается, так и будет. Эхо его слов всё ещё звучало у неё в ушах. Я знал, что так будет. Всё сбывается. Смотритель был прав. Даже в её состоянии было несложно сложить два и два, чтобы получить в итоге четыре. Юля помнила, что смотритель может предсказывать смерть. Видимо, Влад встретил его настоящего, и тот назвал дату. Вот что так угнетало Влада в последнее время. Вот о чём он постоянно думал и о чём не хотел говорить ей. Может быть, до последнего не верил в предсказания, поэтому прямо строил планы на будущее. Как только Юля переоделась, Игорь сразу отвёз её домой. Прежде она успела взять соблево слово, что тот сообщит ей, как только что-нибудь узнает о состоянии Влада. Ей никто ничего не скажет, она ведь не родственница, а он полицейский. Подожди, не убегай сразу, тихо попросил водитель, остановившись у её подъезда. Юля при всём желании не смогла бы убежать. У неё не было сил заставить себя выйти на улицу. Она всё ещё ужасно мёрзла, и несколько метров до подъезда по вечернему холоду казались ей кошмаром. Поэтому Игорь успел обойти машину и открыть ей дверь. Юля заставила себя остаться на месте, когда он полез в багажник. Оттуда Игорь достал что-то прямоугольное, плоское, завёрнутое в подарочную бумагу и ленту. Он передал мне это ещё пару дней назад, на случай, если не сможет вручить сам просила отдать восемнадцатого, но я не уверен, что теперь праздник состоится, поэтому хочу отдать сейчас. Это его подарок. Юля удивлённо взяла в руки прямоугольник, не представляя, что может оказаться внутри. Пока единственное, что приходило ей в голову это фотография в рамке, но она не представляла, какой там может быть. У них не было ни одной совместной фотографии. Это Юля поняла только в тот момент. Какое упущение! открой, попросил Игорь. И прочти надпись на обороте. Юля послушалась. Неаккуратно разорвала обёртку, даже не обратив внимания, куда-то делась после этого, и уставилась на собственное изображение. Это была не фотография, а рисунок. Её весьма узнаваемый портрет, нарисованный простым карандашом. Юля видела его раньше, когда впервые нашла рисунки Влада. Тогда она сочла его маньяком. На обратной стороне была аккуратно выведена надпись. Наверняка не рукой Влада, слишком уверенно для слепого человека, но явно от его имени, хотя подписи и не было. В тот день, когда нарисовал этот портрет, я ступил на путь, который не выбирал. Но куда бы он меня в итоге не привёл, я ни секунды не жалею, что прошёл его до конца. В горле запершило, а глаза снова защипало. Но Юля так и не заплакала, в основном из-за того, что Игорь успел уверенно заявить: "Он поправится". Она подняла на него глаза, увидела в его взгляде ту же убеждённость, что услышала в голосе, и едва заметно улыбнулась, а потом порывисто обняла, не зная, как ещё выразить благодарность за столь необходимую сейчас поддержку. И только отстранившись, Юля поняла, как много слов Игорь только что на неё потратил. Значит, вы всё-таки умеете нормально разговаривать. Он улыбнулся. Конечно, умею. Просто обычно не вижу смысла.